Я испугалась еще больше, моргала и зябко ежилась. Парень, конечно, псих, и в голове у него не все дома. такой в самом деле может убить. «Что ты имеешь в виду?» — робко спросила я. Уяснив, что свой вопрос, он задал и сейчас ждет ответа. Левой рукой он сгреб меня за шиворот, а правой больно ударил по лицу.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 «Я подсадная утка!» «Припадошная ты!» — убежденно заявил он и потянулся к бутылке. Однако рука его замерла на полдороги. Павел задумался и повернулся ко мне. алмазы свистнули убийцы этого серёжи, так?» «Чего ж ты тогда предлагаешь их мне?» «Может, и не так. Убийц было трое». и двоих потом нашли в машине возле моего подъезда. Я всю голову ломаю. Зачем их оставили у меня под окном?» «Как это «оставили»?» «Ну, мертвых». «И что?» — нахмурился Павел. «Я думаю». серёжа нарочно на дороге остановился и мне помог. Он предполагал, что его хотят ограбить, и перепрятал алмазы в мою машину.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 «Если человек не пьет водку, ему точно веры никакой». Я подумала и согласилась. «Ладно, давай водку».